Глава 12. Мостовые. Дина убрала бинокль в рюкзак и начала спускаться с бучки молоковоза по насквозь проржавевшей лесенке. "Что там?" спросил дед. "Затор", последовал мрачный ответ. Я сразу догадался, о чём идёт речь. Мертвецы заблокировали автостраду, и пройти намеченным маршрутом не получится. У нас остаётся два пути. Первый углубиться в лес. сомнительные перспективы, учитывая поголовье среднестатистического стада. В чаще направления и расстояние обманчивы, легко заблудиться, легко попасть в окружение. Второй путь мост. То самое шоссе, задумчиво произнесла Дина. Если двигаться в обратную сторону, вернёмся к реке, переберёмся по настилу, один дневной переход на север, и мы у паромной переправы. Опять крюк, ворчит дед. Наши планы летят кату под хвост. Изначально мы собирались добраться до передвижной лавки, хорошенько потрясти Римуса и выбить нечто причитающееся Хидел. Подозревая, что Рекитом займутся старик, а я буду на подхвате со своим миньоном, а теперь решили набрать халявных артефактов, срубить золотишко на Хабаре. В итоге получили стадо, от которого невозможно оторваться. И чем дальше мы смещаемся от первоначального маршрута, тем меньше шансов застегнуть Римуса в Днепровске. Да и визор за нами приглядывает. Как только вражеские снайперы поймут, где мы находимся, жди очередную партию убийц. Не удивлюсь, если за наши головы назначена крупная награда. Дина выпрямилась. Карта ее больше не интересовала. Ладно, сдался Хидео. Мост чистый. Почем я знаю? погрызнула девушка. Его восстановили, значит и мостовые могут быть. У всего есть цена. В мире, где нет авиации, а реки стали непреодолимыми преграды, мосты превратились в кландайк. Банда главорезов сражается за эти перевалочные пункты всеми силами, стараясь удерживать их под своим контролем. С одиноких прохожих берут мзду, если путники везут ценную груз, то и вовсе рискует сгинуть без следа. Никаких правил и законов в пост мире не предусмотрено. Выбора нет. из рёк отмороженный ронин. На мосту хоть какие-то шансы. И мы двинулись в обратном направлении. По моему скромному мнению, нашествие зомби можно и переждать. Не вечно же они будут шататься по окрестностям, блокируя дороги и пожирая зазевавшихся ласей. У деда, впрочем, на всё собственная точка зрения. Солнце начало клониться к закату, когда лес расступился, порождая руины, то ли город, то ли заброшенная в незапамятные времена деревня. По обе стороны шоссе выстроились скелеты домов. На нашу четверку торчали слепые оконные провалы, кои-где заколоченные досками. Деревянные здания покосились, а местами и рухнули. От крыши остались одни воспоминания. Я видел остатки сруба, из которого в белосая небо вознесся указательный палец печной трубы. Заборы повалены и частично заросли бурьяном. Улицы превратились в зеленые ущелья. Остовы допотопных автомобилей стали прибежищем птиц-муравьёв. На верхушках железобетонных столбов аисты сконструировали свои громадные гнёзда. Даже бродячие псы покинули это место. Искрюженная асфальтовая лента шла по дуклон, затем тянулась в гору и у точки схождения перспективы превращалась в мост. Дина достала бинокль. "Не свети стёклами", посоветовал Хидэо. "У меня поляризация". Я успел подумать, что спор не имеет смысла, ведь у мостовых, если они следят за дорогой, наверняка есть оптика. Глупо играть в царя горы без маломальски приличной снайперской винтовки. Никого, сообщил Адина. Хидэо протянул руку. Девушка с улыбкой передала прибор бродячему самураю. Несколько минут пришлось подождать, пока старик не осмотрит окрестности. Балак нет, констатирует предводитель дворянства. Пролёты бревенчаты. И где по твоему мнению они должны засесть? Ты же видел пожарную машину. И что? Груда металлолома. Дома на склонах, продолжила девушка. Оттуда хорошо простреливаются подступы к мосту. Логично. Один ноль в пользу сталкера. Не станут они нас валить, вдруг заявила странница. Выгоднее получить плату за проход. Или забрать все, что у нас есть, возразил дед. Пустим вперед его, кивая на Василия. Если заметят, откроют стрельбу. И выдадут себя, поддержал Дина. Умники, старик криво ухмыльнулся. Вы хоть понимаете, что никто не станет целяться, ходя чему в ноги или грудь. Точно выстрел в голову и все твои модификации, Платон. Кату под хвост. Убийственный аргумент. Петомец не подготовлен к бойю на открытой местности. В очередной раз мне указали на простой факт. Вся моя прокачка для помещений и леса. Вася справится с мародером, если тот ходит без арбалета или плохо владеет клинками. Вася положит в звук своих собратьев. Против серьезного оппонента мертвец все еще бессилен. Ладно, дорогу осилит идущий. Мы еще можем свернуть, предложил Хидео. Минуем эти развалюхи и двинемся вдоль берега реки. Скорость у нас выше, чем у стада. Рано или поздно эта дерьму закончится. Дина погрозила старику пальцем. не учитывая, что его хочу фактов. Во-первых, площадь занятую стадом, во-вторых, направление миграции, в-третьих, плотность и численность. Мы не знаем об этих ублюдках ничего, и спросить не у кого. Наверное, не спорили бы долго. Точку в нашем диалоге поставила пуля. Раздался выстрел, и рядом с ботинком Хидэо образовался небольшой фонтанчик пыли. В руке деда тут же появился ствол, а ноги подёрнулись прозрачной дымкой. Я такое уже видел, когда силовик готовился к переключению в скоростной режим. издалека зарыли в мегафон. Стоять, не двигаться. Оружие на асфальт. Кто дёрнется пуля в голову. Мертвеца отвести на 3 м в сторону и поставить на колени. Считаю до трёх. 1. Внутри начала подниматься паника. Нас не стали убивать сразу. Добрый знак. Но это не значит, что все члены команды выживут. Девушку можно пустить по кругу, меня продать в рабство. От хедео скорее всего избавится. Вопрос в том, доверяю ли я человеку с мегафоном. Ответ однозначный нет. Мы приглянулись. Разбегаемся по домам, приказал Хидео. Нетвека вон за тот сарай, на максималках. 2! рявкнулся Огары. Василий, распорядился я. Беги вон к тому переулку по моему приказу. Дины и Хидео синхронно расстегнули поясные ремни своих рюкзаков и оставили поклажу на асфальте. Если выживем, заберём. 3! пошёл Вася. Мыло манулись через бурьян в разные стороны. Я ожидал чего угодно: автоматных очередей из близлежащих домов, магических атак по площади, вывинчивающихся из раскалённого марева теней, даже пулю снайпера, обрывающую моё обычное бытие, ожидал. Ничего не произошло. Дина влетела на крыльцо развалюхи с частично обвалившейся крышей. Мы с Хидео спрятались за углом дома напротив. Там нас уже поджидал реактивный Василий. Спринтерский забег не прошел без следа. Я одолел добрых пятьдесят метров, петляя и пригибаясь. Теперь стоял, держась за шершавую стену бревенчатой избы, хватая ртом горячий предзакатный воздух. За моей спиной растянулся парус шезилинью переулок. Берегут патроны, сказал Хидео. У старика даже дыхание не сбилось. Все начинает тренировать этот хилый организм: пробежки, отжимания, приседания, уроки рукопашного боя, работа с мачете. Я должен что-то из себя представлять в отрыве от миньона. Всякое может случиться. Проблемы с боеприпасами, предположил я. Их не может не быть, отрезал дед и снял пистолет с предохранителя. Я понял, что старик прав. Спустя столетие после экономического и промышленного коллапса патроны никто не производит. Никто, кроме трансформаторов. Говорят, в Унгарде и Йобурге имеются мастеровые, способные вытачивать гильзы на дому и смешивать порох, но подобных талантов единицы. А старые запасы, добытые на армейских складах и в полицейских участках, давно расстреляли. Патроны стали дорогими, непозволительно дорогими. Значит, бандиты с моста делали ставку на устрашение. Мы сами должны были сложить оружие, опасаясь быть застреленными снайпером. Что они будут делать? спросил я. Дед пожал плечами. Постараются подойти поближе. А разве не разумнее не делать ничего? Хидео посмотрел на меня с уважением. Разумнее, но я предпочитаю исходить из худшего. На дороге остались наши вещи. Он прав. Даже если у мостовых каждый патрон на счету, рисковать не хочется. Точный выстрел оборвёт жизнь любового из нас. Ждать, пока враги приблизятся на короткую дистанцию, тогда можно вступить в рукопашную. Перебьём их, сказал дед. Фирменный стиль Хидео. Как? Я этим займусь. Охраняй наши вещи. И постарайся не сдохнуть по глупости, сказав это, дед метнулся в переулок. Я пропустил момент, когда магия силовика врубилась на полную катушку. Был человек и растворился в шорохе травы до стрекот и кузнечиков. Осторожно выглядываю из-за угла. Интересно, что там ожидает увидеть? Подкатывающий джип с братками, так и бензина нынче днём с огнём не сыщешь. А электромобили и водородные тачки удел обеспеченных бояр. Даже если мародер из пустоши завладел подобной игрушкой, рано или поздно встанет вопрос о зарядке батареи, ремонте износившихся деталей, тестировании электроники. Останцы этих обслуживаний, как известно, перекочивали под защиту полисов. Я увидел компанию велосипедистов. Все мера лиц не разобрать. Контуры велосипедистов искажались колеблющимся от жары воздухом. Наверное, глупо катить на великах за чужими рюкзаками, подставляясь под пули. Вот только мостовые, с которыми мы столкнулись, не были дураками. Спешившись на приличном расстоянии от нас, чуваки бросили свой нехитрый транспорт и рассыпались по прилегающим к шоссе улицам. Плохо. Где-то проявился клейд разборки на мост, а мы с Диной будем вынуждены биться с головорезами, которые превосходят нас числом. Тут уж каждый сам за себя. Я не собираюсь подыхать из-за тряпок, котелков и мешочков с крупами. Сними рюкзак, приказываю Василию. Пальцы зомби начинают теребить карабин. Я уже начинаю терять терпение, но раздается долгожданный щелчок. Мертвец избавляется от поклажи и застывает в ожидании новых указаний. Всплывают надписи. Плюс один к ловкости питомца. Плюс один к интеллекту. Сообразительный покойник. За мной. Достаю мачете из чехла. Какое никакое оружие. Углубляемся в переулок, двигаясь по стопам пожилого Ронина. Надеюсь, он нас не бросил в критической ситуации. Не хотелось бы остаться здесь, между молотом и наковальни, в смысле между стадом зомби и головорезами с моста. Переулок выводит меня на тротуар со вспученной плиткой и разрушенными деревьями. На плиточных стыках разрослись пучки травы, ржавые уличные фонари упали на проезжую часть или опасно накренились, все эти ошметки цивилизации оплели вьющиеся растения. Асфальтовая часть дороги утонула в молодой кустарниковой поросли. Сверни направо, приказал я, шагая по тротуару. Мой замысел прост: держаться в тени. Солнце опустилось достаточно низко, так что тени многих квартирных трехэтажных домов и раскидистых древесных крон начали дотягиваться до противоположной стороны улицы. Я отстал от питомца на несколько шагов. Не успели мы пройти десяток метров, как вдалеке громыхнул выстрел. и этот звук ни с чем не спутаю. Дина палито своего адского револьвера. Второй выстрел. А это, как я понимаю, дробовик. Впереди оформился силуэт. Выступил из-за дерева, поднял длинный лук и практически не целясь выпустил стрелу. Я отступил вправо, но по мне и не били. Стрела насквозь прошила грудную клетку Василия. Наконечник вылез из-под лопатки мертвеца. Убей его, приказал я. Беги от такой. Столбик с запасами пси уменьшился в размерах. Вася стретанул с места, не обращая внимания на торчащую из груди стрелу. Ух, вот это скорость. Зомби устремился к лучнику, разгоняясь ещё больше и ловко перепрыгивая через торчащие корни. Мужик отбросил лук и достал из набедренного чехла мачете. Э, нет, так не годится. Я припустился вслед за Василием. Метров в 10 от противника резко притормаживаю, завожу руку с мачете за спину и отправляю тесак в полёт. Мачете, вращаясь, летит к голове мостового. лучник уклоняется, но теряет драгоценные доли секунды. Вася врезается в оппонента, опрокидывает его на землю, подминает под себя. Я вижу руку с тисаком. Зомби прижимает её к тротуару, а затем со всего размаха бьёт человека в лицо. Голова лучника дёргается и вминается в траву. Второй удар. Хруст. Мачете выпадает из ослабевших пальцев. Я вижу ужас в глазах бандита. Его шея и скула залиты кровью сочащейся из разбитого носа. Трава окрашивается багрянцем. Третий удар. Лучник дергается и затихает. Плывут строчки сообщений. Плюс один к атаке, плюс один к ловкости, плюс один к интеллекту. Встань, приказываю питомцу. Лучник выбежал из узкой расщелины между домами. Я заглянул в эту теснину, заполненную лопухами и репейником. Никого. Головорез шел один. Значит, наши враги разделились и прочесывают городок по одному. Большая ошибка с их стороны. Из груди Василия все еще торчит оперенная древко. Я понимаю, что чувака надо спасать. Хорошо, что лучник не попал в микрочип. Мой подопечный лишился бы всех приобретённых бонусов. Собравшись с духом, завожу левую руку за спину зомби, нащупываю древку и переламываю стрелу чуть выше наконечника. Затем второй рукой хватаюсь за оперение и тяну на себя, выдёргивая и отбрасывая стрелу, перепачканную чёрной кровищей. Так, переходим к исцеляющим процедурам, вызывая в памяти образ соответствующей способности из ветки ментального контроля. Поражённая область окутывается голубым сиянием, а столбик запаса энергии окончательно проваливается в оранжевую часть спектра. Пси расходуется быстрее, чем я планировал. Дыра в груди ходячего затягивается, чёрная жидкость перестаёт вытекать. Внизу появляется таймер с обратным отсчётом. Я терпеливо жду, накачивая технику энергией. Проходит около 3 минут. Цифры застывают на отметке 00:00:00. Высвечивается текст. Повреждение устранено. Запас пси израсходован на 42%. Плюс 1 к лечению. Вы получаете один балл к развитию ментальных способностей. Эластичность чакры выросла до четвёртого уровня. Столбик пси начинает медленно восстанавливаться. Что ж, методично прокачивая эту линию, я могу отказаться от медитации в отдалённой перспективе. Прогресс уже очевиден. Делаю несколько шагов, поднимаясь с земли мачете. Новые выстрелы. Справа громыхает револьвер Дины. У нас та тоже палят. Я слышу одиночные пистолетные хлопки, отчеянный выпад короткую автоматную очередь. Даже так. А затем наступившая краткосрочная тишина разрывается голосом винтовки. В игру вступил снайпер. Вот он. К нам приближаются двое. Ума не приложу, откуда они выкопались. Типы в драных джинсах, потёртых футболках и чёрных банданах с красными разводами, небритые, исхудавшие. Первый сжимает в руках бейсбольную биту, утыканную гвоздями. Второй вооружен арбалетом и держится позади, прикрывает. Стой на месте, урод! Арбалет это серьезно. Убей их, приказываю своему цепному псу. Василий топает к новым жертвам, моя отступая влево, так чтобы между мной и арбалетчиком на линии огня был мертвец. Первый мужик заводит за спину биту и наносит размашистый удар. Пригнись! командую я. Мертвек ныряет под руку оппонента, затем хватает чувака, сбитый за горло и сильно сдавливает. Мостовой хрипит, пытается снова замахнуться, но что-то идёт не по плану. Закройся им, говорю я. Вася прикрывается дёргающимся недоноском, а в этот момент орболетчик жмёт на спусковую скобу. Бол должен был прилететь в черепушку моему подопечному. С такого расстояния не промахиваются. Вместо этого свою дозу стали получил у пырьзбитый. Упс, дробящее орудие падает на асфальт. Из горла вылезает наконечник болта, фонтан крови. Отпусти его и добий второго, говорю я. Вы когда-нибудь пробовали подсказывать боксёру на ринге в реальном времени? А теперь представьте, что каждая подсказка отнимает ваши силы. Стобик в левом верхнем углу сделался красным. Зомби отшвырнул бездыханное тело и ламануса карбалетчику.